Глава двадцать о том, как Реми Леодуэн в отсутствие Бюсси вел разведку дома на улице Сент-Антуан. Господин и госпожа де Сен-Люк не могли прийти в себя от изумления. Подумать только. Бюсси о чем-то секретничает с бароном де Моридор. Бюсси собирается ехать вместе с бароном в Париж. Наконец Бюсси внезапно берет на себя руководство чужими делами, о которых поначалу, казалось, не имел никакого понятия. Все это в глазах молодоженов выглядело необъяснимой загадкой. Что касается барона, то магическая сила, заключенная в титуле его королевское высочество, возымела на него свое обычное действие, ибо во времена короля Генриха III дворяне еще не привыкли иронически улыбаться, заслышав титулы и глядя на гербы. Для барона де Меридор, как и для всякого другого француза, за исключением короля, слова «королевское высочество» означали некую высшую власть, то есть гром и молнию. Наступило утро. Барон распрощался со своими гостями, которых он разместил в замке. Однако супруги Сен-Люк, понимая неловкость создавшегося положения, дали себе слово покинуть Меридор при первой возможности, и как только они будут уверены в согласии боязливого маршала перебраться в соседние с владениями барона земли дебрисака бюсси потребовалась только одна секунда для того чтобы объяснить свое странное поведение единоличный владелец тайны полновластный открыть ее кому пожелает он напоминал восточного волшебника который первым взмахом магической палочки осушает все слезы а вторым заставляет все зрачки радостно расшириться и все уста раскрыться в веселой улыбке. Этой секундой, в течение которой Бюсси, как мы уже сказали, мог произвести столь великие изменения, он воспользовался для того, чтобы шепнуть несколько слов в нетерпеливо подставленное ему ушко очаровательной жены Сен-Люка. Лицо Жанны просияло, румянец залил ее чистый лоб, коралловые губки раскрылись и за ними блеснули перламутром маленькие белые зубы. Пораженный супруг всем своим видом изобразил вопрос, но Жанна поднесла палец к губам и унеслась в припрыжку, как молодая козочка, не забыв поблагодарить Бюсси воздушным поцелуем. Старый барон не заметил этой выразительной пантомимы, не сводя глаз с родительского замка, Он машинально ласкал своих собак, не отступавших от него ни на шаг, и взволнованным голосом отдавал последние распоряжения слугам. Затем, опираясь на плечо стремянного, он с большим трудом вскарабкался на старого конька чалой масти, к которому питал нежную привязанность, ибо тот был его боевым конем в последних гражданских войнах, махнул на прощание рукой Моридорскому замку и, не сказав никому ни слова, тронулся в путь. Бюсси сияющим взором ответил на улыбку Жанны и несколько раз оборачивался, чтобы снова попрощаться со своими друзьями. Расставаясь, Жанна тихо сказала ему, — Какой вы необыкновенный человек, сеньор граф! Я обещала вам, что счастье ждет вас в Моридорском замке, а вышло наоборот. Это вы возвращаете в Моридор счастье, которое его покинуло. От Мэридора до Парижа далеко, особенно длинным показался этот путь барону, продырявленному ударами шпаг и мушкетными пулями в кровавых войнах, где число полученных ран было тем большим, чем больше было число врагов. Долог был путь и для другого заслуженного ветерана, чалого коня, которого звали Жарнак. Услышав это имя, конь вскидывал голову, утопающую в густой гриве, и гордо косил глазом из-под нависшего тяжелого века. В дороге у Бюсси были свои заботы. Сыновьей почтительностью и вниманием он старался пленить сердце старого барона, чей гнев поначалу навлек на себя, и, несомненно, преуспел в своих стараниях, так как утром на шестой день пути, когда они подъезжали к Парижу, господин Деморидор обратился к своему спутнику со словами показывающими, какие перемены произошли в его душе за это время. «Удивительно, граф! Я сейчас ближе, чем когда-либо к своей беде, и однако чувствую себя спокойнее, чем при отъезде». «Еще два часа, сеньор Агюстен», — сказал Бюсси, — «и вы рассудите меня по справедливости. Только этого я и добиваюсь». Они въехали в Париж через с Сен-Марсель, Извечные входные ворота столицы, которым именно с тех времен путники начали отдавать предпочтение, потому что этот ужасный квартал, один из самых грязных в Париже, благодаря многочисленным церквам, тысячам живописных зданий и узким мостикам, переброшенным через клаки, казалось, ярче других воплощал в своем облике особое парижское своеобразие. — Куда мы едем? — осведомился барон. «В Лувр, не правда ли?» «Сударь», — сказал Бюсси, — «сначала я должен проводить вас к себе домой и дать вам возможность несколько минут отдохнуть с дороги и привести себя в порядок, чтобы вы в достойном виде предстали перед особой, к которой я вас поведу». Барон не возражал, и они направились на улицу гренель сент во дворец Бюсси. Люди графа не ждали, или, лучше сказать, уже не ждали его. Последний раз перед своим отъездом он вернулся во дворец ночью, прошел через калитку, ключ от которой был у него одного, сам оседлал коня и уехал, не попавшись на глаза никому, кроме Рамиля Удоена. Естественно, что внезапное исчезновение Бюсси, получившее огласку нападения на него на прошлой неделе, которое он не сумел замолчать, потому что не смог скрыть свои раны, и, наконец, его тяга к рискованным похождениям, не утихающая, несмотря ни на какие уроки, все это многих навело на мысль, что Бюсси попал в ловушку, расставленную врагами на его пути, и Фортуни, столь долгое время благосклонно поощрявший его дерзкие выходки, в конце концов наскучили постоянные безрассудства ее любимца, и теперь он валяется где-нибудь мертвый, с кинжалом или артебузной пулей в груди. Таким образом, лучшие друзья и самые верные слуги Бюсси уже творили девятидневные молитвы о его возвращении, хотя последнее казалось им делом столь же маловероятным, как и возвращение Перифоса из ада. А иные из них люди более рассудительные, не рассчитывая встретить Бюсси живым, тщательно искали его труп во всех сточных канавах, подозрительных погребах, пригородных каменоломнях, на дне реки Бьевры и во рвах Бастилии. И только один человек на вопрос, нет ли каких-нибудь известий о Бюсси, неизменно отвечал, «Господин граф пребывает в добром здравии». Но когда от него допытывались, где сейчас господин граф и чем он занят, то оказывалось, что он об этом ничего не знает. Человеком, на которого, благодаря его успокаивающему, но слишком отвлеченному ответу обрушивались попреки и проклятия, был никто иной, как мэтр Ремиле Одуэн. Он с утра до вечера о чем-то хлопотал, иной раз впадал в странную задумчивость, время от времени то днем, то ночью куда-то исчезал из дворца и возвращался с волчьим аппетитом, и веселыми шутками, которые ненадолго рассеивали мрачное уныние, царившее в доме Бюсси. Вернувшись после одной из этих таинственных отлучек, Одуэн услышал радостные клики на парадном дворе и увидел, что Бюсси сидит на коне и не может соскочить на землю, потому что слуги шумной толпой суетятся вокруг лошади и оспаривают друг у друга честь поддержать стремя своего господина. Но довольно! — говорил Бюсси. — Вы рады видеть меня живым, благодарю вас. Вы сомневаетесь, точно ли это я? Ну что ж, поглядите хорошенько, даже пощупайте, но только поторопитесь. Вот и хорошо. А теперь помогите этому почтенному дворянину сойти с коня и не забывайте, что я отношусь к нему с большим уважением, чем к принцу. У Бюсси... Были причины возвеличить таким образом своего гостя, на которого никто не обращал внимания. Скромные манеры владельца Моридорского замка, его старомодное платье и кляча чалой масти, с первого взгляда по достоинству оцененные челядью, привыкшие ухаживать за породистыми скакунами, внушили слугам Бюсси мысль, что перед ними какой-то старый стремянный, удалившийся отдел в провинцию, Откуда сумасбродный Бюсси вытащил его, как с того света? Но, услышав наказ господина, все тотчас же засуетились вокруг барона. Лео Дуэн взирал на эту сцену по своей привычке тихомолку ухмыляясь, и только выразительный и строгий взгляд Бюсси стер насмешливое выражение с жизнерадостного лица молодого лекаря. «Быстро! Комнату монсеньору!» — крикнул Бюсси. Какую? Разом откликнулись пять или шесть голосов. Самую лучшую, мою собственную. А сам он предложил руку почтенному старцу, чтобы помочь ему взойти по ступенькам лестницы. При этом Бюсси старался оказывать еще больше почета, чем было оказано ему самому в Моридорском замке. Барон де Моридор покорно позволил себя увлечь этой обаятельной учтивости. Так мы безвольно следуем за какой-нибудь мечтой, уводящей нас в страну фантазий, королевство воображения и ночи. Барону подали графский позолоченный кубок, и Бюсси, выполняя обряд гостеприимства, пожелал собственноручно налить ему вина. — Благодарствую, благодарствую, сударь, — сказал старик. — Но скоро ли мы отправимся туда, куда должны пойти? — Скоро, сеньор Агюстен, скоро, не беспокойтесь. Там нас ждет счастье, не только вас, но и меня тоже. Что вы хотите этим сказать? И почему вы взяли за правило изъясняться со мной какими-то непонятными мне намеками? Я хочу сказать, сеньор Агюстен, то, что уже раньше говорил вам о милости проведения к благородным сердцам. Приближается минута, когда я от вашего имени обращусь к провидению. Барон удивленно посмотрел на Бюсси, но Бюсси, сделав рукой почтительный жест, как бы говоривший «я тотчас вернусь», с улыбкой на губах, вышел из комнаты. Как он и ожидал, Лео Дуэн сторожил его у дверей. Бюсси взял молодого человека за руку и увел в свой кабинет. — Ну, что скажете, дорогой Гиппократ? — сказал он. — Какие новости? — Где, монсеньор? — Черт побери, на улице Сент-Антуан. — Монсеньор, я предполагаю, что там вами весьма интересуются. Но это уже не новость. Бюсси вздохнул. — А что, муж не возвращался? — спросил он. — Возвращался, но безуспешно. Во всем этом действии есть еще отец. Он-то, по-видимому, и должен принести развязку, как некий бог, который в одно прекрасное утро спустится с неба в машине, и все ждут явления этого отсутствующего отца, этого неведомого бога». «Хорошо», — сказал Бюсси, — «но откуда ты все это узнал?» «Дело в том, монсеньор», — ответил Леодуэн со своей доброй и открытой улыбкой, «что пока вы отсутствовали, мои врачебные обязанности до поры превратились чистейшую синекуру, и я решил употребить в ваших интересах образовавшееся у меня свободное время». «Ну и что ты сделал? Расскажи, любезный Рами, я слушаю». «Вот что я сделал. Как только вы уехали, я перенес свои деньги, книги и шпагу в маленькую комнатушку, снятую мной в доме на углу улиц сен антуан и Сен-Катрин. Хорошо. Оттуда я мог видеть известный вам дом». Весь, от подвальных окошечек до дымовых труб. Отлично. Вступив во владение комнатой, я сразу же обосновался у окна. Превосходная позиция. Но у этой превосходной позиции, тем не менее, оказался один существенный изъян. Какой? Если я видел, то и меня могли увидеть. Или хотя бы заметить тень какого-то незнакомца, упорно глядящего в одну и ту же сторону. Такое постоянство через два или три дня навлекло бы на меня подозрение в том, что я вор, любовник, шпион или сумасшедший. — Вполне резонно, любезный Лео Дуэн. — Ну и как же ты вышел из положения? — О, тогда, господин граф, я понял, что надо прибегнуть к какому-нибудь исключительному средству. И ей-богу... Ну, — Ну-ну, говори. — Ей-богу, я влюбился. Что-что? переспросил Бюсси, не понимая, каким образом ему может быть полезна любовь Реми. Влюбился, как я уже имел честь вам сообщить, влюбился по уши, влюбился безумно, с важным видом произнес молодой легорь. В кого? В гертруду. В гертруду, в служанку госпожи де Монсоро? Ну да, бог мой! в гертруду, служанку госпожи де Монсоро. Что вы хотите, монсеньор, мы не дворяне, и влюбляться в хозяек нам не по чину. Я всего лишь бедный маленький лекарь, у которого вся практика состоит в одном пациенте, да и тот, как я надеюсь впредь, будет нуждаться в моей помощи только в весьма редких случаях. Мне приходится делать свои опыты ин анимавилии, как говорят у нас в Сорбонне, на существах низшего порядка. — Бедный Реми, сказал Бюсси, — поверь, что я высоко ценю твою преданность. «Э, — Эй, монсеньор, — ответил Лео Дуэн, в конце концов мне не на что пожаловаться. Гертруда девушка сильная и статная. Она на целых два дюйма выше меня, и, схватив вашего покорного слугу за воротник, может поднять его на вытянутых руках, что свидетельствует о прекрасно развитых бицепсах и дельтовидной мышце. Это внушает мне к ней почтение, которое ей льстит. И так как я всегда уступаю, то мы никогда не ссоримся. Затем Гертруда обладает драгоценным даром. Каким, мой милый Реми. Она мастерица рассказывать. Ах, в самом деле? Да, таким образом, я узнаю от нее все, что происходит в доме ее госпожи. Ну, что вы скажете?» — Я думаю, вам пригодится лазутчик в этом доме. — Лео Дуэн, ты добрый гений, которого мне послал случай, а вернее сказать, провидение. — Значит, с Гертрудой ты... — Уэлла Мэдди Дева меня избрала, — ответил Лео Дуэн, раскачиваясь самым фатовским видом. — И тебя принимают в доме? — Вчера в полночь. Я вступил туда на цыпочках, через знаменитую дверь с окошечком, которая вам известна. И как же ты достиг такого счастья? Признаться, вполне естественным путем. Ну, говори же. Через день после вашего отъезда и на следующий день после того, как я водворился в маленькую комнату, я уже поджидал, когда будущая королева моих грез выйдет из дому за провиантом. Такую вылазку, она, должен вам признаться, производит ежедневно с восьми до десяти часов утра. В восемь часов десять минут она появилась, и я тотчас же спустился со своей обсерватории и преградил ей путь. И она тебя узнала. И еще как! Она тут же закричала во весь голос и пустилась на утек. А ты? А я? Я бросился вслед и догнал ее. Это стоило мне большого труда» так как Гертруда чрезвычайно легка на ногу. Но вы понимаете, юбки, они в любом случае только мешают». «Иисус!» — сказала она. «Святая Дева!» — воскликнул я. Это восклицание отрекомендовало меня с самой лучшей стороны. Кто-нибудь другой, менее набожный, на моем месте крикнул бы, «Черт побери!» или «Клянусь телом Христовым!» «Лекарь!» — сказала она. «Прелестная хозяйушка, ответил я. Она улыбнулась, но сразу же спохватилась и приняла неприступный вид. — Вы обознались, сударь, — сказала она. — Я вас ни разу в глаза не видела. — Но зато я вас видел, — возразил я. — Вот уже целых три дня, как я не живу и не существую, а только и делаю, что обожаю вас. Поэтому я теперь обитаю уже не на улице Батрии, а на улице Сент-Антуан на углу с улицы сен катрин Я сменил свое жилье лишь для того, чтобы созерцать вас, когда вы входите в дом или выходите из него. Если я вам снова понадоблюсь для того, чтобы перевязать раны какого-нибудь красавца-дворянина, вам придется искать меня уже не по старому, а по новому адресу. Тише! сказала она. Ага, вот я вас и поймал, подхватил я. И таким образом наше знакомство состоялось, или правильнее будет сказать, Возобновилась. Значит, на сегодняшний день ты настолько осчастливлен, насколько может быть осчастливлен любовник, осчастливлен Гертрудой, разумеется, все относительно в этом мире, но я более чем счастлив. Я наверху блаженства, ибо добился того, чего я хотел добиться ради вас. А она не подозревает ни о чем. Я ни слова не говорил о вас. Разве бедный Рэмилио Дуэн может знать столь благородную особу, как сеньор Дебюсси? Нет, я только один раз, с самым равнодушным видом спросил у нее. — А как ваш молодой господин ему уже полегчало? — Какой молодой господин? — Да тот молодец, которого я пользовал у вас. — Он мне вовсе не господин, — отвечала она. «Ах, но ведь он лежал в постели вашей госпожи, поэтому я и подумал...» «О, нет, бог мой, нет!» — со вздохом сказала она. «Бедный молодой человек, он нам никем не приходится. Мы и видели-то его с той поры всего один раз». «Значит, вы даже имени его не знаете?» — спросил я. «О, имя-то мы знаем!» «Но вы могли и знать его да забыть. Такие имена не забывают». «Как же его зовут?» «Может, вам приходилось слыхать о сеньоре де Бюси? «Само собой!» — ответил я. «Бюсси! Храбрец Бюсси!» «Вот это он и есть!» «Значит, дама, моя госпожа замужем, сударь!» «Можно быть замужем, можно быть верной женой, и в то же время порой думать о юном красавце, даже если вы его видели всего только раз, особенно...» если этот молодой красавец был ранен, внушал участие и лежал в нашей постели. Вот — Вот-вот, — ответила Гертруда, — если уж как на духу, то я не сказала бы, что моя госпожа не думает о нем. Алая волна крови прихлынула к лицу Бюсси. — Мы о нем даже вспоминаем, — добавила Гертруда. — Всякий раз, как одни, остаемся. — Что за чудесная девушка! — воскликнул граф. «И что вы говорите?» — спросил я. «Я рассказываю о разных его храбрых делах. А это не трудно, ведь в Париже только и разговору, как о том, что он кого-то ранил или что его ранили. Я даже научила госпожу маленькой песенке о нем, которая нынче в моде». «А, я ее знаю», — ответил я. «Уж не это ли? Кто первый из задира у нас?» Конечно, Бюсси Дамбуас, кто верен и нежен, спроси, ответят сеньор де Бюсси. Вот-вот она самая, — обрадовалась Гертруда. И теперь моя госпожа только ее и поет. Бюсси сжал руку молодого лекаря. Неизъяснимая дрожь счастья пробежала по его жилам. И это все? — спросил он, ибо человек ненасытен в своих желаниях. Все, монсеньор. О, я сумею выведать еще кое-что. Но какого дьявола? Нельзя узнать все за один день. Или, вернее, за одну ночь.